Рассказ Крестобаля Хунты «Моля», читает Григорий Кабанов. Человек, копающийся в огромной куче мусора, казалось, забыл обо всём на свете. Мусорные ящики ушли в далёкое прошлое ещё лет сорок назад, когда чума, превратившая в зомби две трети населения Земли, заставила людей навсегда забыть о привычном укладе. Начавшаяся тогда борьба за выживание длилась долгих 12 лет. Были у этой страны войны свои герои и свои дезертиры. Одни выходили на бой с оружием в руках и гибли, раздавленные бесчисленными толпами живых мертвецов. Другие прятались в самые глубокие подземелья и бункеры, отгораживаясь от врага толстыми стенами и стальными сейфовыми дверями. Однако опасность, поставившая человечество на грань уничтожения, заключалась в одном коротком, но емком слове – ресурсы, точнее в их отсутствии. Никто не сел хлеб, не ремонтировал дороги, не обучал новое поколение, колесо прогресса, набравшее большие обороты, резко остановилось, и все более и более ускоряясь, покатилось обратно увлекая человечество назад к декарскому существованию. Одним из продуктов этой деградации и был вышеназванный мужичок, который копался в развалинах бывшего продовольственного склада в надежде отыскать затаившуюся, подрухнувшую перекрытие баночку консервов. Свежесть еды его мало интересовала, Он принадлежал ко второму поколению выживших, которые выработали в организме недюжинный иммунитет к пищевым ядам. Шум со стороны улицы остался незамеченным. Шаркая ногами, на территорию склада вошел полуразложившийся мертвяк самого непотребного вида. Куски гниющей плоти свисали с его лица, местами обнажая кости черепа. Одна из его ног была неестественно вывернута, а на руках отсутствовала часть пальцев. Дохляк восторженно забулькал искаженным ртом и зашаркал к потенциальному ужину. Эти звуки не могли остаться незамеченными оголодавшим человеком, однако он даже ухом не повел, продолжая шарить палкой под массивной бетонной плитой. Зомби уже нависал над несчастным, протягивая к нему скрюченные пальцы, когда человек резко вывернулся и ухватил живого мертвеца за руки. «Братва, я его пойму!» Взревела жертва гастрономических пристрастий полудохлика. В тот же миг помещение наполнилось шумом и гамом. Десяток людей выскочили из-за укрытий и бросились к нашей парочке. Для чего им нужен был зомби, выяснилось почти сразу. Несостоявшегося охотника буквально стали рвать на части, пожирая с немыслимой скоростью. Человечество, исчерпав все пищевые ресурсы, обратило свой голодающий взгляд на мертвяков, являющихся неистощимым источником белка. Зомби не чувствовал боли. Но где-то в глубине его, почти целиком сгнившего мозга, родилась неясная мысль. мля Этим словом выразил мертвяк свое отношение к создавшейся ситуации, прежде чем исчезнуть под лавиной тела. Вы слушали рассказ Крестобаля хунты «Мля», читал Григорий Кабанов.